Илья. Так как поездка отменилась, Илья решил посвятить отпуск домашним делам. Уже два месяца в его квартире шел ремонт, а сам Илья в это время жил у Варвары. Он планировал привезти в порядок свою однушку, продать ее, купить квартиру куда большего размера и переехать туда уже с Варей и сыном. Но ремонт всё затягивался и затягивался по причине того, что некому было следить за рабочими и подгонять их. Вот уже в течение двух месяцев, заезжая в свою квартиру после работы дважды в неделю, Илья каждый раз заставал одну и ту же картину. Сколотую с кухонной стены старую плитку, вытащенную прямо в коридор... Множившиеся кучи мусора, неотмываемые на первый взгляд следы отрифленных подошв чужих ботинок и никаких продвижений в сторону облагораживания квартиры. И так изо дня в день, из недели в неделю. Илья звонил бригадиру и ругался матом. Бригадир Линеев, растягивая слова, говорил, что «всё идёт пучком». Иногда строитель звонил сам и сообщал, что они... Не укладываются в бюджет, и на закупку гвоздей потребуется еще столько-то и столько-то. Илья в ответ опять ругался, орал, что разгонит всех нафиг, что больше не даст ни копейки, и грозился приехать на следующий день с ревизией. Но, как обычно... Поездка откладывалась, потому что сразу после работы он отправлялся на противоположный конец Москвы забирать варию из лаборатории, потому что, если за Варварой не заехать, она так и останется ночевать среди своих пробирок и колб, а потом уже вместе они спешили к родителям Варвары за сыном. Илья уже пятнадцать раз пожалел о том, что затеял эту эпопею с ремонтом. Надо было выставлять квартиру на продажу в том виде, в каком она находилась. Пусть в ней не делался ремонт лет двадцать. Больно видеть, как чужие руки варварски ломают тот уют, который когда-то создала еще его бабушка. Но сейчас, пользуясь тем, что поездка отменилась, Илья решил наверстать упущенное и взять все в свои руки. Он вставал с Варей по будильнику и вместе с ней завтракал. Потом, пока Варвара одевалась и приводила себя в порядок, готовил два пакета с бутербродами. Один для себя, второй для своей любимой, потому что, если за ней не проследить, она так и улизнет на работу без еды, и не факт, что, увлеченная своим делом, вспомнит об обеде. Позаботиться о себе Варвара могла, готовила она тоже вкусно, когда они ставила новых опытов, с которыми забывала обо всем. После завтрака Илья отвозил Варю в юнии, а затем ехал в свою квартиру следить, как идёт ремонт. Сегодня, увидев, что дело потихоньку движется, он решил не контролировать весь день рабочих, их бригадира, сделать перерыв и нормально пообедать. Хватит! И так уже два дня питался одними бутербродами. Неподалёку от дома находился ресторан с хорошей грузинской кухней, в котором Илья ещё так недавно, до переезда к Варе, частенько обедал по выходным. «Надо будет как-нибудь пригласить в него Варвару», подумалось ему. «А почему бы не сегодня? Заберу ее вечером с работы и привезу сюда». Он спустился во двор. После прохлады подъезда улица показалась парилкой, жара стояла невыносимая. Илья обрезгливо оглядел свою футболку с пятнами пота на груди и пожалел, что не взял с собой сменную одежду. Мало того, что изрядно вспотел, так еще и строительная пыль осела на влажной темной ткани белесыми разводами. Пятна, только не белые, а темно-серые, покрывали его светлые кроссовки. Джинсы же казались такими грязными, будто их, не снимая, проносили год, хотя Илья утром надел их только после стирки. «О, черт!» Тихо выругался он себе под нос. «Конечно, хозяин, гостеприимный грузин Давид его знает и будет рад ему, но все же Илья посчитал неприличным являться в ресторан в таком виде. Пожалуй, победает он в какой-нибудь забегаловке, а вечером заедет домой, примет душ и переоденется. И уже после этого с Варварой приедет сюда поужинать». Илья решил зайти только на минуту, чтобы узнать, Найдутся ли вечером свободные столики? Ресторан пользовался популярностью, и для того, чтобы наверняка получить место, нужно было резервировать его заранее. В тот момент, когда Илья уже подходил к высокому крыльцу с выставленными на нем в качестве декора винными бочками и катками с растениями, в его кармане запиликал мобильный. «Диана» — давненько она не объявлялась — От Евгения Илья знал, как у нее дела, но вот сама Диана звонила ему очень редко, стеснялась, что ли. «О, какие люди в Голливуде!» — радостно поприветствовал он девушку. «Какими судьбами!» Звоню, чтобы узнать, жарко ли сейчас в Карелии так, как у нас. «Хм, его знает, как там в Карелии!» — рассмеялся Илья. Я нахожусь отнюдь не в лучших условиях, потому что никуда не поехал. Плавлюсь в Москве, слежу за тем, как идет ремонт в квартире. А что так? Ты ж ведь собирался с Варварой уехать? Собирался. Но ну, этой чудесной девушке, как всегда, приключилась работа. Ее просто не отпустили. А куда я поеду без нее? Ясно, протянула Диана. Вроде бы и сочувственно, но вместе с тем и обрадована. В таком случае, может, когда-нибудь пообедаем или поужинаем все вместе? Хочется вас увидеть. — Обязательно. Почему не сегодня? Я как раз собрался на обед. Может, составишь компанию? — С удовольствием, — промурлыкала Диана. Но ты опоздала с приглашением. «Я собиралась пообедать с любимым мужчиной». о, -о, -о, -о многозначительно протянул Илья, но не успел поздравить приятельницу с обретением любимого мужчины, как та уточнила. «Остается уговорить этого мужчину собрать с полу игрушки, оставить в покое бедную стиральную машинку, которую он за утро уже три раза успел запустить в холостую». Затем отмыть от красок, которыми он разрисовал не столько альбом, сколько стены и себя, любимого, и вперёд. «А, так ты имела в виду...» «Ну, конечно!» — в трубке раздался весёлый смех. «Мишку, своего трёхлетнего мужчину». «А ты что подумал?» «Фу ты, ну ты, Диана! Я уж тебя поздравлять собрался!» «Как, кстати, чувствует себя этот маленький мужчина!» «Прекрасно! Настолько, что сладу нет с его активностью и любопытством!» Новый магнитофон разобрал до винтиков. Телевизор тоже сломал, пытаясь понять, как тетя залезла внутрь. Теперь, похоже, до стиральной машинки добрался. Чтобы окончательно ее не добил, отвезу-ка его сейчас в Макдоналдс. «В Москву?» Поинтересовался Илья, думая о том, что хотел бы увидеться с Дианой, ее сынишкой. «Нет, в местной. Пригласила бы тебя, ну не знаю, поедешь ли ты в такую даль». <свет> «Ну, еще недавно частенько мотался в ваши края», — усмехнулся Илья, намекая на историю с ликами. «Я на машине, Диана, не забывай». «Замечательно!» — обрадовалась девушка. «А я за обедом расскажу тебе кое-что интересное». Мне звонила алевтина Они там в непонятные приключения попали. «Что случилось?» — встревожился Илья. Его бывший сосед с невестой уехали всего два-три дня назад, счастливые и беззаботные, что у них стряслось. «Нет, с ними все в порядке», — поспешила успокоить Диана. «Что-то с братьями Жени». «Да и Аля мне кое-что рассказала, чтобы тебя могло заинтересовать». Встретимся, узнаешь подробности. А по телефону? — За обедом, Илья! — засмеялась Диана. — Так нечестно, — возмутился он, — Диана. Не ты ли пишешь сценарии к мыльным операм? — Умеешь интриговать. — А ты смотришь мыльные оперы? — невинно поинтересовалась она. И когда Илья в ответ фыркнул, рассмеялась. — Ладно, ладно, не сердись. — Илья, лучше и в самом деле поговорить при встрече. Когда тебя ждать? Парень бросил взгляд на часы, половина второго. Заходить домой, принимать души и переодеваться, как он хотел изначально, нет смысла. Дорога отнимет много времени. Проще уж ехать так, как есть. Он еще раз мельком оглядел себя и сокрушенно поджал губы. Конечно, грязная одежда не смертельна. В его походном прошлом всякое бывало. И в болото проваливался, и штаны о ветке рвал. В общем, и не таким чертом ходил. Но одно дело походные условия, другое — встреча с девушкой, пусть и с подругой. «Илья позвала Диана, не дождавшись ответа. Когда ты приедешь? Мне нужно еще сына собрать». «Через час», — ответил он. «Дорога сейчас должна быть свободной, значит, займет сорок-сорок пять минут» плюс пятнадцать минут на то, чтобы забежать в торговый центр, высевшийся за зданием, в котором находился ресторан Сулико. «Ладно, подъезжай к подъезду, мы с Мишей будем тебя во дворе ждать. Этого непоседливого ребенка пора вывести из четырех стен на воздух». Попрощавшись с Дианой, Илья, так и не зайдя в Сулико, обогнул здание и торопливым шагом направился в торговый центр». На втором этаже в секции мужской одежды он схватил первую попавшуюся футболку темно-синего света с какой-то эмблемой, затем умылся в туалете, переоделся и почистил кроссовки. Перед выходом забежал в отдел детских товаров и купил Мише в подарок большой самосвал, конструктор и какого-то фантастического робота с кучей стрелялок и мигалок. Выбирая ребенку игрушки, Илья представлял, что покупает их собственному сыну. Семь лет выпали, как плитки из пано, оставив вместо фрагмента узора чёрное пятно. Или словно из золотой оправы вылетел бриллиант, а на его место поставили стекляшку. Илья прожил эти годы, не задумываясь, насколько ценными они были. На что он их потратил? На карьеру? Не так уж плохо». Ему удалось добиться успеха, материального благополучия, купить машину и накопить на банковском счету кругленькую сумму. Но была ли работа любимой? Нет. На что он еще потратил это время? На девушек, несерьезные связи. Любил ли он хоть одну из этих подруг по-настоящему? Нет. Любил лишь Варвару но чуть не женился на последней девушке, с которой продержался целых два года. Не по любви, а потому что ему исполнилось тридцать, и надо было что-то делать, и с этими двумя годами забуксовавших отношений, с суммой на счёте, которую хотелось потратить на обустройство уютного гнезда, семь лет. Всё это время Илья даже не знал, что у него есть сын, Простил ли он это молчание Вари? Или просто убеждал себя в том, что простил? Ведь в душе нет, нет, да и поднималось негодование. Не слишком ли суровое наказание за ошибку молодости, легкомысленно брошенную фразу, принятую девушкой, как приговор? Сложные чувства одолевали его. С одной стороны, он знал, что Илья младший его родной сын, но с другой — Этот мальчик был ему, по сути, все еще чужим, так же, как и он ему. Они подружились, проводили вместе вечера и выходные в мальчишеских играх, смеялись, несерьезно спорили, обсуждали кино и компьютерные игры стрелялки до хрипа. Но их отношения оставались скорее братскими, а то и просто приятельскими. Илье все еще сложно было осознать себя отцом этого мальчика, да и отцом вообще — Он не держал в руках теплый сопящий кулек, не просыпался по ночам от требовательного детского крика, не переживал за сына, когда тот болел, не слышал его гуления, не радовался его первым шагам, не видел, как он рос. Даже в первый класс, черт возьми, его отвел не он. Откуда взяться отцовским чувством, настоящим, естественным, а не выращиваемым искусственно, торопливо? подолгу сейчас его чувства напоминали илье тепличный помидор который доводят до зрелости искусственным поливом освещением удобрениями и всем хорош плод округл упруг краснобок ну вот сердцевина водянистая безвкусная, лишенная сладости и аромата То ли дело помидор, выросший под открытым небом, естественно, и пусть он во внешних качествах проигрывает тепличному, но мякоть его, впитавшая росу и дождевые капли, мясистый, сладка, и пахнет он солнцем. Илюшку Шахов любил. Его нельзя было не любить. Смышленого, самостоятельного, немного смешного, обаятельного похожего на него самого черным вихром и прищуром синих, как у матери глаз. Но, глядя на этого мальчишку, Илья каждый раз думал о том, что все это упущенное время ребенок называл папой совсем другого мужчину, а его Илью продолжает звать по имени, хоть Варвара и рассказала сыну, кто приходится ему настоящим отцом. Наступит ли тот день, когда между ними установятся настоящие сыновьи отцовские отношения? Сложно сразу принять тот факт, что ты являешься отцом семилетнего мальчика, которого до этого ни разу не видел и даже не знал о его существовании. Задумавшись, Илья не сразу расслышал, что у него спрашивала продавщица. и пришлось повторить вопрос «Завернуть покупки в подарочную упаковку?» «Нет, не надо», — отказался Илья. Увидев на полке большого плюшевого медведя с бантом на шее, попросил дать его. Уже расплачиваясь, Илья заметил в секции спортивных товаров велосипеды и подумал, что обязательно купит сыну один из них. Себе и Варе тоже, чтобы они вместе могли совершать воскресные велосипедные прогулки. С покупками в руках, погруженные в свои мысли, Шахов направился к выходу и чуть не сбил с ног идущую ему навстречу девушку. Красотка была очень эффектной. В коротеньком топике, обнажающем загорелый живот с алмазной капелькой в пупке, в микроскопических джинсовых шортах, открывающих идеальной формы ноги, с эффектно распущенными по плечам светлыми волосами. Но Илья... Даже не обратил на нее внимания, лишь машинально извинился, не поднимая на девушку глаз, и вышел на улицу. Он не видел, что красавица вначале растерянно замерла, потом бросилась ему вслед, но в дверях остановилась и двинулась уже дальше, медленней, крадучись. Если бы Илья оглянулся, он бы увидел, что девушка, которая шла теперь за ним, его бывшая невеста Лена, И встреча в этом магазине была почти не случайна. Этот день начинался так же счастливо, как и два предыдущих, которые Аля проводила в гостях у родственников Евгения. Встали они рано, несмотря на то, что спать ушли далеко за полночь. Вечерние посиделки на кухне с чаемой, и домашней выпечкой, которой баловала гостей и семью Светлана, сделались уже маленькой традицией. Засиживались до глубокой ночи. За этими ночными чаепитиями бывало так смешно, так весело, так интересно, что становилось жаль тратить ночь на сон. Потом зимними вечерами Аля сможет вспоминать эти темные душные ночи и согреваться воспоминаниями, как горячим вином с корицей, лечить ими хмурое простудное настроение и подпитываться энергией, как от батарейка. Вчерашнее утро почти ничем не отличалось от предыдущих. Светлана с Алевтиной после завтрака вместе убрали на кухне и затеяли рыбный пирог. Мужчины в лице Валерия и Евгения отправились к реке присмотреть место для рыбалки. Русланцы, Игорем, взяли машину и поехали по каким-то делам в город. Алевтина весело болтала со Светланой, как с равной по возрасту подругой. Делились рецептами, кухонными советами, рассказывали о себе, вспоминали какие-то семейные истории. Аля в какой-то момент подумала, что так и не удосужилась прочесть письма родителей, лишь рассортировала конверты по датам, но решила, что займется чтением позже. Сейчас ей было не до семейных тайн, она купалась в счастье другой семьи, которая приняла ее как родную. Обедали вчетвером, так как братьев что-то задержало в городе, и они не успели к назначенному часу. Но когда они не вернулись и к ужину, семья забеспокоилась. Ночь, звенящая, нарастающая истерикой и пахнущая корвалолом, прошла в ожиданиях и уговорах, что братья задержались, потому что сломалась машина, а позвонить не смогли по причине того, что разрядились мобильные. Но прошла ночь и наступило утро, новостей так и не было. Машину не нашли. Ребят тоже. В сводках аварий за последние дни автомобиль с такими номерами не фигурировал. Как выяснилось, за последние сутки на этой трассе вообще не было аварий, даже мелких. В больницах пациентов с приметами Игоря и Руслана не оказалось. Тела тоже обнаружены не были что давало надежду на то, что братья живы. Однако они не вернулись и к обеду следующего дня.